«Вот смерть девственницы». Они прослушали мессу и на следующее утро покинули жилище отшельник. Через несколько часов они подъехали к стенам замка, и там их окликнул вооруженный рыцарь. «Господа», — сказал он им, — «расскажите мне о даме, которая едет с вами». Она сохранила целомудрие. «Да», — отвечала она, — «я девственница». Рыцарь ухватил уздечку ее коня. «В таком случае, госпожа, вы должны подчиниться обычаям этого замка». «Отпустите ее!» — крикнул сэр Персиваль. «Как вы смеете нападать на девственницу?» Тут из замка выехали еще десять рыцарей, и с ними дама, которая везла серебряный таз в форме рта. И все они вскричали в один голос. «Она должна исполнить обычаи этих мест». «Каков этот обычай?» — спросил сэр галахад Когда к нам заезжает девственница, она должна наполнить этот сосуд кровью из правой руки. «Варварство», — сказал сэр Галахат, — «пока я дышу, не допущу такого». «Помоги мне, Бог», — подхватил сэр Бурс, «Раньше меня убьют, чем я позволю так обойтись с ней». «В таком случае готовьтесь к смерти», — сказал рыцарь, приехавший из замка. «Будь вы лучшими в мире рыцарями, вам все равно с нами не совладать». Рыцари короля Артура взялись за мечи и, разумеется, перебили противников. Тогда из замка выехали шестьдесят рыцарей. «Убирайтесь», — крикнул им Галахад, — «вам не победить нас». «Вот как», — переспросил один из рыцарей, — «мы советуем вам отступить. Мы отпустим вас с миром при условии, что эта дама исполнит обычаи замка и даст нам свою кровь». «Этого не будет», — ответил им галахад «Значит, вы все хотите умереть». Не думаю, что нас ждет такая участь. Началось сражение. Галахат его спутники убивали и калечили всех, кого встречали в бою. Они казались чудищами, а не людьми. Так продолжалось до вечера, а на закате из замка вышел еще один рыцарь. — Вы причинили нам большой ущерб, — сказал он. — Но мы хотим предложить вам пищу и кровь на ночь. Честью клянемся оберечь вас от всякого вреда. «И, быть может, когда вы узнаете, в чем наш обычай, вы сами согласитесь его соблюсти?» «Во имя любви к Богу!» — воскликнула сестра сэра Персиваля. «Войдем в этот замок!» Их всех одолевало любопытство, откуда взялся такой обычай. «Мы расскажем вам истинную правду», — пообещал один из защитников замка. «Здесь лежит на одре болезни дама, которая долгое время правила нашим замком. Несколько лет тому назад она заболела». Недуг ее становился все тяжелее, и теперь она лежит неподвижно. Ни один врач не мог ее исцелить или хотя бы облегчить ее состояние, пока наведавшийся к ней святой человек не сказал нам, что спасти больную может лишь кровь девственницы, которая должна быть вдобавок королевской дочерью. Вот почему мы установили такой обычай. Во имя Бога, сказала сестра сэра Персивали, эта дама погибнет, если ей не помочь, пусть у меня возьмут кровь для нее. Вы сами от этого можете умереть, — напомнил ей брат. Если я погибну, спасая чью-то жизнь, честь мне и слава. Лучше самой отдать жизнь, чем запятнать себя трусостью. Довольно сражений. Завтра я исполню обычай этого замка. Трое друзей согласились с ее решением, и на следующее утро они прослушали мессу, а потом сестру персевали отвели к больной. «Кто пустит мне кровь?» — спросила она. Одна из дам взяла ее за правую руку и сделала надрез. Кровь пошла с такой силой, что быстро наполнила сосуд. Девушка благословила больную и сказала ей, «Госпожа, я приехала сюда, чтобы умереть и тем спасти вас. Из любви к Богу молитесь за мою душу». И она упала без чувств. Сэр Галахат и сэр Персиваль подняли ее, но девушка потеряла столько крови, что не могла остаться в живых. Очнувшись от обморока, Она шепнула сэру Персивалю, «Любезный брат, я умираю. Не храните мое тело в этой стране, отнесите его на корабль, который вы увидите в гавани, и пустите корабль плыть по волнам. Когда, завершив поиски святого Грааля, вы прибудете на остров Сарос, корабль будет ждать вас у высокой башни. Похороните меня там, в городском соборе. И вот что еще я вам предскажу. Вы сэром Галахадом обретете покой в том же месте». Сэр Персиваль заплакал и обещал исполнить желание сестры. Тогда раздался голос. «Господа, завтра на рассвете вы покинете этот замок и не встретитесь друг с другом, пока не предстанете перед увечным королем». Сестра сэра Персиваля попросила дать ей последнее причастие, и как только она его приняла, душа ее покинула тело. В тот же день больную даму помазали кровью девственницы, она исцелилась — Сэр Персиваль написал письмо о том, как умерла его сестра, и вложил это послание ей в правую руку, после чего ее тело снесли на корабль и накрыли черным шелком. Поднялся ветер и понес корабль по волнам, а трое рыцарей смотрели вслед, пока он не скрылся из глаз. На следующее утро они расстались.